интерлюдия амина иль хазари Имение клана город далиса амина иль хазари третья наследница могущественного клана воспитанная в традициях матриархата уже много месяцев жила в дикой распутной Далисе. а как еще назвать город в котором мужчины могут не только свободно без сопровождения женщин гулять где вздумается но даже смеют заговаривать первыми, не получив разрешения. «Конечно же, дикари!» Еще эти похотливые самцы бросают такие откровенные, липкие взгляды, что она первое время хваталась за кинжал. В матриате за один лишь непочтительный взгляд самец может получить удар плетью, что уж говорить о такой вопиющей наглости. Со временем она немного свыклась, даже начала относиться к поведению местных мужчин более терпимо, но полностью принять западный менталитет пока не смогла. Амина находится здесь, в Далисе, в составе небольшого посольства клана. Задача, поставленная ей лично матриархом, установление дружеских связей с высшей аристократией и королевской семьей. И Амине есть чем похвастать. Она в теплых отношениях с графиней Настей Верфоллент, лучшей подругой и телохранительницей принцессы Меладоры. Познакомились случайно, на балу в честь спасения принцессы. Они с Настей очень долго общались, как оказалось, обе не слишком высокого мнения о местных мужчинах. Это их сильно сблизило. А еще они хорошие воительницы, и отдают много времени тренировкам и занятиям с оружием. Через Настю Амина познакомилась с принцессой. Оказалось, Меладора активно изучает и практикует некромантию, которая совсем недавно была в Далисиане под смертельным запретом. А в Зааманском матриате к этому относятся намного проще. Под боком Емор, государство некромантов. Еще Аматриат граничит с землями нежити, откуда искательницы и охотницы на демонов постоянно привозят много интересного. Поэтому принцесса обратилась к Амине с просьбой. Она готова выкупить любые книги, артефакты, амулеты. Все, что связано с фиолетовой магией. Амина немедленно отправила домой весточку. Пусть пошарят в сокровищницах клана. Вдруг найдется что-то подходящее. Подняла на уши всех искательниц и объявила тройную цену за любой кусок верблюжьего дерьма, фонящий фиолетовой силой. Ей очень хотелось поскорее угодить Мелодоре и преподнести желанный подарок. Недавно пришли ужасные известия. В проклятых землях вместе с охранницами пропал любимый младший брат, Рахман. Она сильно переживала, хоть и не была религиозной, сделала щедрые пожертвования в храмы, надеясь, что боги смилостивятся, и он найдется. Жрецы охотно принимали подношения, обещали истово молиться. Но время шло, надежды таяли, а о пропавшем юноше не было никаких вестей. Амина проснулась очень рано, с неким странным предчувствием. Сегодня случится нечто значимое. Но какое событие и к чему оно приведет, оставалось загадкой. Она села на удобную тахту и снова задумалась о пропавшем брате. Что с ним? Жив ли он? Вспомнила, как сама едва не погибла в тех проклятых местах, потеряв из-за глупой самонадеянности большую часть своих воительниц. Смелый юноша, что спас их, уничтожив страшных демонических тварей. Иначе тело третьей наследницы клана разорвали бы обитатели пустошей. Она не любила вспоминать ту историю. Было ужасно стыдно за свою глупость. Еще позорнее для сильной и гордой дочери матриарха быть спасенной каким-то мужчиной, причем весьма наглым. Но именно его Амина нередко вспоминала с очень смешанными чувствами. Благодарность за спасение и в то же время обида. Это она должна его спасать. Возмущение наглостью юноши. Он смотрел прямо в глаза, без малейшего почтения, будто равный. Посмел бесстыдно разглядывать ее тело, чуть не раздевая взглядом. Амина едва удержалась, чтоб не дать ему кулаком по лицу. Очень красивому лицу, нужно признать. Ей хотелось ударить его и поцеловать. Связать, положить поперек лошади и увезти в Хазарат. А вместо этого пришлось благодарить и подарить дорогой перстень. Клан Иль-Хазари живет по законам чести и умеет платить долги. В зал вошел слуга и доложил, что у ворот какие-то люди. «Впустить», — холодно приказала строгая хозяйка, — «приведите их сюда».